Египет. 20-25 века до нашей эры Карнакское святилище богов. Монументальный комплекс Карнакского храма, который греки называли Германфисом, расположенный примерно в 3 километрах от Луксора, считается самым большим в мире по количеству установленных в нем под открытым небом колонн, фигур богов и сфинксов. Он состоит из трех зон. И каждая отделена соседней стеной из необожженного кирпича. Стя гигантская территория святилища с бассейнами занимает 30 гектар и посвящена Амону, Богу воздушных стихий, покровителю древних шпив. Распространяемый в эпоху Среднего и Нового Царств 22-20 века до нашей эры при фараонах 11 династии культ Бога Амона Как это нередко бывало в истории, привел к возвышению ФИФ, превратил его в столицу Египта. Из прибрежных городов Средиземного моря по Нилу в него на судах прибывали купцы, привозили товары. С полей битв фараоны возвращались с богатыми трофеями. Они пригоняли с собой тысячи невольников, которых отправляли на тяжелые работы. Жители богатели, их число в ту пору составляло полмиллиона человек. Именно с помощью тысяч невольников фараоны Тутмас III, Аминхотеп III и Рамсес II стали строить и для себя огромные роскошные дворцы. А на берегу Нила начали возводить храмы для почитаемых богов. Так появился монументальный комплекс святилища Карнакский храм недалеко от Фив. Те века мумии уже не хоронили в пирамидах. Усопших фараонов по традиции бальзамировали, укладывали в гробы. Возили в долину царей и прятали в подземные склепы. Память о них сооружали храмы. Самыми знаменитыми были храмы Бога Солнца в Карнаке и Луксоре, неподалеку от Фив. Их строили, достраивали, перестраивали несколько столетий. Оба храма соединялись двухкилометровой аллеей, вдоль которой установлены бараноголовые сфинксы. В каждом храме было свыше ста колонн высотой до 23 трех метров. Одни походили на ветвистые пальмы, другие — на лотосы. В диаметре эти колонны столь велики, что пять человек, взявшись за руки, не в состоянии обнять одну. Все стены храма и колонны были расписаны иероглифами, покрыты барельефами, изображавшими этапы жизнедеятельности фараонов течением времени структура Карнакского храма менялась. Каждый новый правитель выносил свои изменения, добавлял количество залов и молельных домов. Тем не менее, все три священные зоны стались однотипными. В центре каждой высится храм. Рядом священный бассейн квадратной формы, служивший для ритуальных омовений. Из трех зон наибольшее впечатление производит святилище ОМОНа, поражающие своим величием и масштабом. Чем монументальнее и богаче делались храмы, тем влиятельнее становились жрецы. Они теперь не только выполняли религиозные ритуалы, но и вмешивались в политическую деятельность фараонов. Существует легенда, что один великий фараон Фивах боролся с главным жрецом за власть. Жрец не подчинялся указам фараона и укрылся в храме Амона. Тогда фараон приказал своим воинам взять храм штурмом. В этот день по календарю намечалось затмение солнца. Жрец знал об этом и умело воспользовался ситуацией. Когда наступавшие подошли к стенам храма, он вышел на стену, воздел руки к солнцу и вскричал, чтобы оно скрылось, чтобы наступила полная тьма, чтобы бог солнца Амон покарал наступавших чтобы они вместе с нечестивцем, фараоном, погибли во мгле. Задул ветер. Солнце стало скрываться за тучами. Надвигалась темнота. Часть воинов в ужасе побежали от рама, а другие упали на колени и стали просить прощения у жреца. По его велению фараона схватили и казнили. Сам же великий жрец занял его место. Упадок Фифа наступил после захвата его царем Пианхи около 730 года до нашей эры Позднее город разрушил ассирийский царь ашур непал Фивы потеряли свое политическое значение. Храмам также были нанесены заметные повреждения. Полностью город и храма разрушил Птолемей IX Сотер. И вместо Фифа Столицей Египта стал находившийся поблизости город Луксор.